Страница 180, письмо 138 Николаю Николаевичу Страхову, 1889 ноября 17 Ясная Поляна. «Спасибо, Николай Николаевич. Я так запутался в разных эпитетах при обращении, что решил отныне не употреблять никаких. За письмо. Примечание первое. Я очень дорожил вашим мнением и получил суждение гораздо более снисходительное, чем ожидал». В художественном отношении я знаю, что это писание ниже всякой критики. Оно произошло двумя приемами, и оба приема не согласны между собой. И от этого то безобразие, которое вы слышали. Но все-таки оставляю как есть и не жалею. Не от лени, но не могу поправлять. Не жалею уже от того, что знаю верно, что то, что там написано, не то, что бесполезно, а, наверное, очень полезно людям и новочасти. Если художественное писать... В чем не зарекаюсь, то надо сначала и сразу. Очень радуюсь слышать о вас хорошие вести, о здоровье, работа Главное, что ответ Тимирязеву и краткий, и кроткий. Это высший идеал. Посмотрим с интересом большим. Примечание второе. У нас все благополучно. Живем в деревне, жена не скучает, учитель очень удачный, русский, дарвинист большой. Примечание третье. Швейцарец из армии спасения. Примечание четвертое. Дети хворают, но немножко. Я занят и здоров. Чего и вам желаю. Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо от 6 ноября, написанное Страховым после прослушанного в Доме Кузьминских чтения Крейцеровой сонаты. Письмо содержит подробный критический разбор повести, признание ее больших достоинств и отдельные замечания. Смотри переписку Льва Толстого с Николаем Страховым. Санкт-Петербург, 1913 год. Письмо за номером 229. Примечание второе. Страхов заканчивал статью споры из-за книг Данилевского», которая являлась завершением длительной полемики между Страховым, отстаивающим антидарвиновскую славянофильскую концепцию Данилевского и последователем Дарвина ученым-материалистом Тимирязевым. Опубликовано в журнале «Русский вестник» номер двенадцатый за 1889 год. Третий учитель Новиков, четвертое, швейцарец Гольцапфель, Губернатор младших детей Толстого, был членом религиозной филантропической организации «Армия спасения». Конец примечаний.